Глава 14. День четвёртый. Если накануне мы как будто бы нашли общий язык, с наступлением нового дня наше взаимное дружелюбие как рукой сдуло. Произошло это сразу после завтрака. Мне не понравилось то, как он пересолил мою порцию. Он признался в том, что сделал это намеренно. Я вылила его чай в костёр. И понеслись пять часов без остановочных препинаний на тему того, кто из нас хуже кого из нас. Во второй половине дня, обнаружив горячий источник в скальной породе, мы немного отошли назад, чтобы разбить обстановку на более ровной местности. Но даже теперь мы не переставали припираться. «Мне не нужно заламывать тебе руки или врезать твою спину в деревья, чтобы научить тебя вежливости. Достаточно просто пронести тебя с ветерком на пять миль вперёд, и будешь как шёлковая. Учти, ты уже в сантиметре от этого наказания. Будешь продолжать плохо вести себя». и мы повторим наш первый день в этом походе». С этими словами он приблизился ко мне впритык и, заглянув мне в глаза сверху вниз, добавил всерьёз угрожающим тоном, не забывая о своей хрупкости передо мной. «Ты меня вымораживаешь!» Резко отбросив рюкзак в сторону, я впервые за всё время этого похода сорвалась на восклицательную интонацию. «Видеть тебя больше не желаю!» Выполив эти слова прямо в глаза оппонента, Я быстро метнулась мимо него, при этом метко задев его плечо своим. «Задолбал, задолбал, задолбал! Не ходи за мной! Я первая занимаю горячий источник!» Он не пошёл за мной. Так наступил первый за всё время этого экстремального похода час моего персонального блаженства. Раздевшись за густыми еловыми ветками, я могла не переживать быть увиденной, так как до места нашего привала было целых сто метров, и вокруг были сплошные заросли. Я залезла в горячую ванную, вырезанную природой прямо в скальной породе. Вода была очень тёплой, даже почти горячей, хотя лес уже пронзала осенняя прохлада. Сначала я немного поплавала, потом умывала лицо, особенно щёки, и попыталась натереть тело при помощи голых ладоней. Затем откинулась спиной на горячий камень и замерла. Покидать источник совсем не хотелось. Из-за титана, в первую очередь, но ещё из-за уставших ног. Мы делали привалы лишь три часа в день и ещё один на ночлег, так что даже мои натренированные ноги сейчас гудели. По прошествии часа моего кипячения в ванной меня решил подогнать лёгкий ветерок, налетевший с запада. Аккуратно вылезая из источника, я держалась одной рукой за тонкий ствол молодой берёзки, второй придерживая собранный в пучок на затылке волосы. Под елями, под которыми я оставила свою одежду, я подобрала заранее брошенный здесь плед и досуха вытерлась им. Затем, не спеша оделась, уперлась руками в бока, произвела глубокий выдох, прошептала себе под нос слова «Он меня больше не достанет», и направилась обратно к нашему временному лагерю. Придя на то место, на котором я оставила Титана, я не обнаружила ни его, ни разведённого костра, только валяющийся в стороне рюкзак. Сначала я решила не переживать, так что спокойно собрала ветки для костра, аккуратно сложила их, Надёргала пучок сухой травы для розжига. Когда я добыла огонь, стало ясно, что можно немного и попереживать. Прошло минут двадцать с момента моего возвращения, а титан так и не показался. Я огляделась на все 360 градусов, но ничего странного мой взгляд не выхватил. У меня оставалось два варианта. Немного покричать или попробовать проверить горячий источник, ведь он мог из вредности отправиться туда в обход меня, как только услышал мои возвращающиеся шаги. Взяв свой кинжал, я направилась назад к горячему источнику, специально шагая как можно громче, широко отодвигая ветки и шуршали листвой под ногами. Резко отодвинув последнюю еловую ветвь, загораживающую вид на источник, я сразу же увидела Искомова. Он по пояс сидел в воде. «Ходишь по лесу, как буйвол в посудной лавке», — нагло повёл бровью он. «Специально шла громко, чтобы моё появление напугало тебя». В ответ невозмутимо повела бровью я. «Я мог воспользоваться твоим предупреждением обратным образом, в результате чего ты бы увидела бы меня полностью обнажённым». «Не знаю, как пережила бы этот стресс», — моментально саронизировала я. «Сейчас мы это проверим». Он начал быстро подниматься. Однако я успела вовремя отвернуться, после чего на автомате быстрым шагом добралась обратно к костру. Я развела второй костёр, в десяти шагах от первого. Он получился чуть неказистей и меньше из-за того, что меня всё ещё трясло от раздражения. Это только четвёртый день. Только вторая половина четвёртого дня. Тени только начали удлиняться. Впереди ещё целая неделя. Да я ведь не выдержу и действительно воткну в него свой кинжал по самую рукоять, На что он рассчитывает, когда подобным образом лезет на рожон? Что я буду с ним милой или что ещё менее реалистично послушный Пусть выкусит. или не дойдёт до рудника непорезанным. Была мысль просто встать и уйти, продолжить путь без него, но я вовремя обрезала её на корню. Я плохо вооружена. Впереди не пойми что. Он металл. Догонит, да ещё и перегонит. А я ещё и голодная. Необходимо пообедать. Или уже поужинать. Взяв банку консервов, заблаговременно вытащенную мной из рюкзака, оставленного у другого костра, Я начала свои традиционные попытки вскрытия плотно закупоренной жестянки. В этот же момент из леса вышел титан с мокрыми волосами. Я отвела от него взгляд до того, как он перевёл свой с костра номер один на меня. «Так сильно залез тебе под кожу, что у нас теперь будут разные костры?» — выдохнул он. Я ничего не ответила. Продолжила ковырять свою банку. Он начал подходить. Я взяла кинжал, чтобы вскрыть им крышку. Но лезвие предательски соскочило в сторону. Даже не спросив у меня разрешения, он буквально вырвал из моих рук банку и лёгким движением руки вскрыл её, после чего протянул её мне обратно. Я отбросила кинжал в сторону и не приняла подношение «Прости, я перегнул палку». «Что-что?» — почти ухмыльнулась я, не поверив своим ушам. «Я действительно был неправ на протяжении всего этого дня. Я специально доставал тебя, специально дразнил и специально подкашивал тебя на дороге, «Осознанно желаю довести тебя до ручки. Очевидно, что я действительно перешёл все границы. И я извиняюсь перед тобой за это. Ты что, заболел?» Так и не приняв из его рук вскрытую банку, я резко подскочила на ноги и специально, неожиданно для него, положила свою ладонь на его ровный лоб. «Лихорадка? Жар? Озноб? Что? Что с тобой? Что же? Немедленно дай мне знать, моргни, зевни, подай хоть какой-нибудь условный знак». Отвечай же. Я резко подняла руку от его лба, продолжая смотреть в его широко распахнувшиеся глаза своим проникновенным взором. И вдруг я увидела в этих глазах нечто странное. Он смотрел на меня таким взглядом, словно заворожённым. Мне от этого внезапно стало не по себе. Из-за чего я поспешила сесть обратно к костру. Лучше уж продолжай задирать меня без извинений». Я наконец забрала вскрытую банку консервов из его протянутой руки. Почему? Он даже не попытался скрыть искренности своего непонимания. Меня подобные перепады в твоей тактике пугают. Вау, что-то способно напугать тебя. И это что-то я. Сначала я промолчала, но затем, подняв на собеседника взгляд, всё же ответила. Не льсти себе, придурок. Я осознанно назвала его придурком, и он наверняка прочёл это в моих глазах, потому что улыбнулся. Когда он садился у моего костра, мы уже улыбались вместе. Позволь мне ещё извиниться за твою тошноту в первый день похода. Я схватил тебя против твоей воли, на мгновение забыл, какие хрупкие люди. Ещё прости за слова, сказанные тебе на балу. Которые из? Те, в которых я высказался, будто бы ты положительным образом повлияла на популяризацию убийственного шоу. Это были жестокие слова. Тебя от них так перекосило, что я сразу же пожалел о том, что позволил себе сказать нечто подобное. Что ж... Я принимаю оба твоих извинения. И раз уж мы взялись за невысказанное вслух, я благодарю тебя за то, что ты помогал мне в падоке и конкуре. Ты отворачивал от меня иллюминисценов, даже не зная того, что я та самая Тринидад. «Триени», — ухмыльнулся он. «Да пошёл ты!» Я хотела отреагировать резко, но в итоге тоже улыбнулась. «Теперь я хочу сказать тебе самое главное прости. Я мгновенно напряглась. Он наверняка сразу же уловил моё напряжение. Наши взгляды пересеклись. Прости за то, что бросил тебя, даже не подумав о том, что действительно сделал именно это. Чтобы искупить свою вину перед тобой, я повторно обещаю не бросать тебя впредь. Прощаю». В его сосредоточенных глазах мелькнула искра удивления. «Что, вот так вот просто? Я не из тех, кто носит в себе обиды. Так что да. Я прощаю тебя за всё. И даже за то, что десятилетия назад ты оставил меня». Таким образом, я аннулирую твое повторное обещание, только что данное мне в счет искупления вины. Никакой вины больше нет. Нет виноватых и обиженных. Я полностью простила и отпустила тебя. Тебе не нужно быть со мной рядом. Я совсем справлюсь сама. Это я тебе обещаю».